Глава 20. Он ужасно красивый. Золотые кудри красиво лежат на широких плечах. У него красивые ярко-синие глаза и красивая улыбка. Похоже, у Лины Кейси, звезды этого утра, арсенал эпитетов был довольно-таки скудным. Применительно ко всему подряд, как мантра повторялась: красивый, красивый, красивый. Девушка стояла в центре террасы и рассказывала про судьбоносный ужин с драконом, эмоционально размахивая руками. Участницы отбора во время завтрака обзавидовались, глядя, как Рейниа Дитревис и Эйлен Дыр уж выспрашивают свою наперсницу. На всех остальных новоявленные королевы посматривали с откровенным превосходством. Поэтому девчонки быстро слопали все вкусняшки и два дождались, когда Троица поднялась из-за стола, и сразу обступили Лину со всех сторон. Всё, теперь никуда не денется, пока не ответит на скопившуюся гору животрепещущих вопросов. «В разговоре не принимали участия только я, да Тива Шес. Впрочем, мы стояли поблизости. Я слушала байки Лины, лихорадочно гадая, почему Лина встречалась не с моим драконом. А магичка, кажется, витала где-то в облаках. Настолько отрешенным был взгляд ее светлых глаз. Может быть, раздумывает, как пройти с сумеречного стража». «Дракон соизволил улыбнуться тебе?» – недоверчиво уточнила Леда Дуэлби. «Да». так пренебрежительно подчеркнув последнее слово, что Лина вздрогнула, как от удара. Да, и не раз. А я полагаю, что ты нас обманываешь. Леда извитительно усмехнулась и встряхнула гривой шикарных волос. На фоне прекрасной дюэльби Лина казалась невзрачной сиренькой мышкой, и если дракона интересует в первую очередь внешность, у Лины нет ни единого шанса. Однако Кейси быстро сориентировалась и вместо того, чтобы начать рефлексировать, перешла в атаку. Ну, да ты завидуешь, потому что меня выбрали первой для ужина. И ещё, потому что у меня, потому что я я лучше приспособлена к драконам, я не буду болеть от их силы. Вот. Леда сверкнула зелёными глазищами, словно разъярённая кошка. И как кошка же промурлыкала. Поумерь свой пыл, деревенщина. Если уж говорить о той, кто приспособлен к драконам, передразнила она Лину. Так это Финро. И мордашка у неё выгрышная. Не чита та твоей чумазый. Все как по команде возрились на меня, скромно подпиравшую стенку чуть в сторонке от места основного сборища. Только повышенного внимания мне тут не хватало. А вы о чём-нибудь разговаривали? Как вообще прошла встреча? спросила Ялину весьма топорно, но эффективно переводя стрелки подальше от себя. Манёвр не остался незамеченным. Тиара и Леда растянули губы в ядовитых змеиных улыбках. Но другие участницы отбора тут же потеряли мимолётный интерес ко мне и в ожидании ответа вновь уставились на Лину. Ну, сначала он был ужасно серьёзным и грустным, всё время молчал и ничего не ел. Но потом, в самом конце, Киси обвела нас победоносным взглядом и выпалила: "Он отодвинул мой стул, подал руку и проводил до двери. И знаете что? Расскажи, что? Что?" Не тяни. Метерпеливая разноголосится, в очередной раз польстила самолюбию нашего первопроходца. У него такие красивые руки. Меня молнией прошибло, как он дотронулся. А ещё он сказал: "Было весьма приятно познакомиться с вами, любезная Элина". Понимаете? Приятно. Да, мы понимаем. В отличие от тебя. Усмехнулась смуглянка Атиа Радиром. Этими словами заканчивают любую официальную встречу, дурочка. И говорят любезное? Округлив глаза, уточнила полненькая Изель Троп. Истинно так, подтвердила Леда Диуэльби, слегка притушив радостный настрой Лины. Странно, почему ни Эйлен, ни Рения не развенчали надежды подруги. Хотя, какие они подруги? Временные союзницы не более. А как его зовут? поинтересовалась Киммина Дейл. Лицо Лины удивленно вытянулось, рот приоткрылся, а взгляд окончательно трансформировался из уверенно-хвостливого в пришибленно-растерянный. «Я не спросила», пролепетала она, по-видимому, изрядно удивившись собственному упущению. «Видишь, он и представиться не соизволил, а ты губу раскатала», обидно рассмеялась Линя Денуар. «Мне стало совсем противно». Я даже успела открыть рот, чтобы высказаться по поводу невероятной доброты трёх конкретных благородных. Как послышались три звонких хлопка. На пороге террасы материализовалась распорядительница отбора. «Ещё не наговорились, девочки?» «Хватит!» Демонстративно-благожелательная улыбка Лелли и Ди Бессир прямо намекала, что пора заткнуться. «Идёмте. Пришло время для второго испытания». Сегодня, мои дорогие, вам предстоит сделать три шага в неизвестность. Эхо безупречного голоса распорядительницы прокатилось по просторному залу. Оно словно мячик отскакивало от окон, от стен с лепными барельефами и от потолка, уходящего куда-то в поднебесье, чтобы в конце концов вернуться к живописной арке, под которой расположилась наша группа. Арка гулко задрожала, впитывая сказанные слова, и кое-кто из девушек вздрогнул от неожиданности. Пришло время проверить вашу отвагу и решительность. Ваше спокойствие и уверенность в себе и еще один скрытый параметр. Замечу, что проверка отваги уже началась. Триса Фокси, Линет Денуар, Миарин и Леди Ди Уэлби, минус один балл. Сладко улыбнулась Лелия Ди Бесир и поманила нас за собой изящным взмахом руки. Мы направились вглубь зала. который своей мрачностью давал сто очков вперед с самой мрачной готики. Хорошо, что хотя бы эхо больше не хулиганило. Острых ощущений хватало и без него. Каменный пол будто тихо смеялся, собирая и рассыпая вокруг удивительным веером звуки наших шагов. За окном стоял Дендинской, но слева из арочных окон лился холодный синий свет, а справа вдоль стены с лепными картинами возвышались рыцари из полинских размеров. Тусклые, пустые доспехи навевали не слишком приятные мысли. А когда под опущенными забралами замерцали мягкие потусторонние блики, вздрогнули все, включая меня. «Дорогие мои, если вы уже дрожите, что же будет дальше?» К слову, отказаться от испытаний нельзя. Надеюсь, это понимают все присутствующие. «Вот ведь мастерица интонаций. Говорит, дорогие мои, так, что чувствуешь себя то любимой племянницей, то полным ничтожеством. Лелия остановилась возле двустворчатой металлической двери с ручками в виде оскаленных голов неизвестных животных. Магический лабиринт проверит вашу отвагу и решительность. Выйти из него можно только с противоположной стороны. Выходить будете по одной через каждые 2 минуты. Лабиринт существует в 12 вариантах одновременно, постоянно меняя свою внутреннюю составляющую. Поэтому даже если бы я захотела чем-то помочь, не смогла бы. И распорядительница картинно развела руками. Ага, держи карман шире, стала бы она помогать. Не понимаю только, врать-то зачем. Миж тем участницы отбора начали прятаться друг за дружкой, и это не осталось незамеченным. Леля расплылась в широкой улыбке живодёра, готовящегося к любимому занятию. А я старательно всматривалась в её черты. пытаясь определить, чем именно Роха отличается от обычного человека. Но без подключения Литхара ничего особенно не замечалось. Да и с подключением всего лишь появлялся невзрачный черный ободок за гордо вскинутой головой. «У меня есть список очередностей, так что не толпитесь, это не поможет». «Лина Кейси, вы пойдете первой». Девчонки дружно выдохнули. «Смешные. Все равно же придется идти». Алина с цепью в руке приблизилась к двери и вопросительно оглянулась на распорядительницу. Открывайте и входите. Не мешкайте, дорогая, не стоит тянуть время. Девушка с опаской взялась за оскаленную голову и осторожно потянула скобу на себя. Дверь бесшумно отворилась. За ней проглядывала абсолютная темнота. Судорожный вдох, и Лина отважно входит в неизвестность, а дверь захлопывается. «Кимина Дэйл, приготовьтесь!» Две минуты и Кимина последовала внутри лабиринта. Затем Лелия пригласила Трису Фокси, Линя Денуар, Изель Троп и так далее. Все без исключения охали и вздыхали, но перечить не смели. И черный зев лабиринта постепенно заглатывал в свои владения все новых участниц. Спустя несколько имен я поняла, что Лелия вызывает девушек строго слева направо по вееру проживания. А это означает, что я должна... стать последней». Так и получилось. Ушла Тива Шес и остались мы вдвоем с Ледой Диуэлби. «Госпожа Лелия», вдруг обратилась Леда к распорядительнице, «могу я пойти последней? Пожалуйста, я буду вам очень признательна». И она улыбнулась. Многозначительно, даже с некоторым оттенком превосходства. «Мне сейчас показалось, или рыжая намекает распорядительнице отбора на возможность крупной взятки?» Вот ненормальное. Синие глаза Лелли и Дебесир превратились в лед, а троха буквально повеяла невероятной силой из-за могильной жутью. Я попыталась включить магическое зрение, но Ледхар почему-то воспротивился и не показал, как бывшая черная могиня выглядела в этот момент на самом деле. «Ваш лабиринт станет вдвое длиннее, дорогая Леда, чтобы впредь было неповадно обращаться с подобными предложениями». Но я не хочу, воскликнула девушка, теряя всю надменность в одно мгновение, превращаясь из аристократки в испуганного ребёнка. Я вообще не хочу туда идти. Я хочу отказаться от участия в отборе. Отпусти меня. Расправительница сначала невозмутимо наблюдала за неожиданной негодной истерикой, а затем медленно подняла правую руку перед лицом Леды и звонко щёлкнула пальцами. Рыжая замерла, захлебнувшись словами. Слёзы перестали течь по вискам с этим щёлком. успокоилась. Аледа решительно кивнула. Тогда вперёд. Дверь распахнулась сама, и Дуэльби, не сказав более ни слова, спокойно вошла в лабиринт. Что вы с ней сделали, госпожа Лелия? Я не сумела удержаться от вопроса. Расправительница в ответ Лучарна улыбнулась. Ничего особенного. Убрала страх. На время, конечно. Через несколько минут Клели вернётся со всей эмоции. и посмотрим, как она сумеет справиться с испытанием. «Но давайте-ка лучше поговорим о вас, дорогая Арникка!» Исключительно благосклонный тетушкин тон заставил меня насторожиться. «Хотите ли вы принять участие в этом испытании?» Я удивленно уставилась на Леллию. «А разве есть варианты?» «Для вас есть». «Чем я заслужила подобное послабление?» Ну почему же послабление? Сладко улыбнулась Роха, и от её улыбки в венах застыла кровь. Для вас есть более серьёзное испытание. Оно даст вам больше шансов на победу, но будет несколько опаснее. Последнюю фразу женщина выговорила будто нехотя, словно какой-то невидимый заставил распорядительницу признаться, что она предлагает мне вовсе не приятную загородную прогулку, а нечто прямо противоположное. Лучше я пойду в магический лабиринт, как все, твёрдо сказала я и отшатнулась, почувствовав волну сметающей с ног ненависти. Да что это с ней? Так да входи, те, дорогая Орника, удачи вам. Крохом мгновенно вернулась напускная доброжелательность, но я распахнула двери и шагнула в черноту, будто впереди маячили райские кущи, а позади оставался настоящий ад, ни больше, ни меньше. Стоило двери закрыться, как Включился свет. Ну, это наиболее близкое определение. На самом деле просто вдруг стало светло. Сам источник света обнаружить не удалось. Я стояла в белом круге, от которого во все стороны расходились многочисленные лучи тропы. Выбирай любую. Просто ради интереса наступила на одну из них, и тут же остальные дорожки исчезли с громким хлопком. Делать нечего, пришлось идти вперёд по случайно выбранной тропке, потому что больше некуда. Вокруг была странная пустота, словно я попала в примитивную компьютерную игру. Единственное, что прорисовал неизвестный художник это дорога. Она шла вверх с небольшим подъёмом и появлялась буквально в нескольких метрах впереди. Одновременно позади всё погружалось в непроглядную тьму. В качестве эксперимента повернула назад, дошла до самого края тьмы и чуть не свалилась в обморок. Поняв, что эта тьма живая, она колышится и дышит. И она не пустит обратно ни при каких обстоятельствах. Душа ушла в пятки. Да, а там и осталось на всякий случай. А я, чтобы отвлечься от разыгравшегося страха, сосредоточилась на вопросе, который все эти дни то и дело появлялся и рассеивался, как зыбкий утренний туман. По какому принципу нас взяли на отбор? Наверное, будущая избранница должна быть привлекательной. Однако и все участницы блистали красотой. Например, Изельтроп была совсем не симпатичной, как и Эйлен де Руш, которая умела представить себя в выгодном свете исключительно благодаря своему происхождению и воспитанию. Но черты ее лица не были приятными, а фигура не отличалась изяществом. Или будущей победительнице пристало быть умной и мудрой? Но и в этом почти все участницы за пару дней успели показать себя не с самой лучшей стороны. Наружу вышла и недостаточная образованность девушек из народа, из набиза маристократок. Ещё вариант, тут ценят уменесвить уютное гнёздышко для мужа, но тогда не следовало тащить на отбор представительниц благородных семейств. По словам Теары де Ром, хозяйство в знатных домах лежало на плечах экономок, а сами леди занимались исключительно собой, не особо заботясь даже о собственных детях. На мой взгляд, не разбираться в хозяйственных делах слишком недальновидно, но факт есть факт. Значит, так принято. В общем, я думала, что отбор станет чем-то средним между конкурсом красоты и конкурсом домохозяек. Но мои представления разбились о камни действительности в первый же день, когда нас привели к резонатору и накопителю магии для определения магической совместимости с драконами. И вот это испытание. Зачем оно нужно? Причём тут смелость, да ещё проверяемая столь странным способом, когда впереди замаячила пропасть, я остановилась. Просто потому, что её точно не перепрыгнуть. глянула вниз, ожидая мота же пустота, что и вокруг. И что прикажете делать? Не знаю, сколько бы я стояла, пялясь туда, где виднелась прерванная пропастью дорожка, но сзади вдруг послышался мерный гул, а спина ощутила жар, как от гигантского костра. Я обернулась и попятилась к самому краю обрыва. Прямо на меня надвигалась сплошная огненная стена.